ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ Уходят парни от невест. Невесть зачем из отчих мест? Три парня подались на запад. Их кто-то выдает, их цапают. Год сороковой. Привет! Суд идет. 10 лет. Возлюбленный, когда ж вернешься? Четыре тысячи дней, как ноша. 4000 ночей не побывала я ничьей. Соседским детям 10 лет. Прошла война, тебя все нет.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 Из-за границы никогда. Он бьет ее, с утра напившись, Свистит его костыль над пирсом. О, вопли женщины седой, Любимый мой, любимый мой!